Глава 9. После физкультуры была большая перемена, а вместе с ней и поход в столовую. На этот раз мы ели без преподов за соседними столами. Мы с Лиарой снова заказали мясо, но на этот раз добавили к нему кашу, овощной салат, по паре пирожных и по стакану морса. Проглотив все заказанное, мы толпой отправились на гадания и предсказательства. Еще один мой любимый предмет – вела горгулья. Рослая, физически сильная, крупная, она внешне напоминала мне воинственную валькирию, но, как ни странно, вообще не была миролюбивым существом. Орегана Лорд Беттон – потомок древнего аристократического рода, очень хорошо известного за пределами этой империи. Она предпочитала проводить свободное время в компании чашки чая, колоды карт и пары-тройки приятельниц, тоже преподавательниц в академии. Если верить слухам, то Орегано знала сто и один способ гаданий, причем примерно половина из них приходилась на карты. Еще же слухи уверяли, что примерно раз в неделю Орегана в закрытом экипаже отправляется в императорский дворец гадать всем желающим, в том числе и самому императору. Именно этот вид деятельности, а отнюдь не работа в академии, является ее основным заработком и приносит очень-очень хорошие доходы. Впрочем, то были слухи. Достоверно, никто ничего не знал. На занятиях Орегана была сама строгость. Она драла по три шкуры и могла не допустить к экзамену из-за пары тройки промашек. Впрочем, кого-кого, а меня последний пункт вообще не пугал. «Добрый день, адепты!» Поздоровалась с нами Ореган, и едва наша группа добралась до нужной аудитории. Рассаживайтесь по местам. Сегодня мы с вами разберем два разных вида гадания на картах. Как вы помните, в этих видах гадания важно помнить толкование всех фигур. Ошибешься в одном – можешь неправильно истолковать всю выкладку, а это приведет к фатальным последствиям. Итак, мы расселись по местам, достали из ящичков свои колоды карт, стали прилежно раскладывать их на столах. Орегано рисовала на доске схемы, объясняла значение. «Я внимательно слушала. Оба этих вида гадания были мне хорошо знакомы, но, как говорится, повторение – мать учения». Пара пролетела с быстротой молнии. Последними на сегодня у нас стояли амулеты. И народ, уставший после предыдущих пар, сразу же оживился. Девушки стали наводить марафет. «Я только хмыкала про себя». Рассказать им про мое видение так меня дружно уроют прямо здесь, чтобы не мешало надеяться на охмурение красавчика-препода». Арестан Лорд Нарганский уже ждал нас в аудитории. Даже в форме магической академии он умудрялся выглядеть невероятно элегантно, как будто появился здесь сразу после аудиенции у императора. «Добрый день, адепты!» – поздоровался Арестан. «Рассаживайтесь!» «Сегодня мы с вами повторим то, что вы изучали с предыдущим преподавателем». Простейший амулет от сглаза. Думаю, его могут изготовить все здесь сидящие. Данная конструкция понадобится нам на следующем занятии для более серьезного амулета, но об этом чуть позже. На ваших столах сейчас появятся все необходимые материалы. У вас есть полчаса. Приступайте. Арестан щелкнул пальцами, и у каждого адепта на столе образовалась небольшая кучка из одинаковых материалов. Хотя бы часть этого богатства следовало использовать для создания амулета от сглаза. Бывший преподаватель амулетов считал, что одной из важных черт артефактора, создателя амулетов и артефактов, является фантазия. Тот, кто может представить себе в подробностях, как должен выглядеть амулет, конечно, хороший специалист, но лучшим он станет, когда придумает что-то новое сам. И потому, когда нам говорили «изготовьте то-то», но схему не давали, мы изощрялись, кто во что гораст. Вот и сегодня я задумчиво обозрела все, что лежало на столе, достала из кучки небольшой гладкий камушек и решила создать нечто вроде куриного бога. Да, не совсем амулет от сглаза, но близко же. Загвоздка заключалась в том, что выданный мне камень не имел отверстия. Вообще никакого. «Мы не ищем легких путей», – любил потрунивать надо мной на земле отец, когда я шла на пролом к своей цели, невзирая на препятствия. Вот и теперь я только мысленно плечами пожала. Нет отверстия? Создам сама. Долго ли умеючи? Тем более, что кое-чему я на той же боевке в свое время научилась. Я подняла камушек на уровень глаз, прищурилась и выстрелила молнией прямо в гладкую поверхность. Ну, это я подумала, что выстрелила молнией. На самом деле, пара искр на молнию, похоже, не была. Адептка Виктория... Послышался рядом со мной голос Аристана, наполненный любопытством. «Поделитесь, пожалуйста, с группой, что вы собираетесь делать?» «Дырку хочу просверлить», — тар преподаватель. Со вздохом ответила я. «Зачем?» На смену любопытству пришло изумление. «Куриный бог сделать!» И тишина в аудитории. «Практически мертвая». «Угу».